Глава 9. Прошло еще два года. За это время благополучно закончились переговоры с Ярославом, и его дочь отправилась в далекое французское королевство. Но Марии не хотелось расставаться с племянницей, и она под всякими предлогами затягивала ее отъезд из Гнезна. В конце концов Ярославна покинула Польшу, и, перевалив лесистые судеты, очутилась в Чехии. Там она впервые увидела горную красоту, в долине любовалась высотами, а на перевале смотрела на крошечные домики внизу и людей, напоминавших муравьев. В Праге посольство остановилось только на отдых, и церкви этого богатого города, его каменные дома, лавки и красная кирпичная синагога проплыли перед Анной, как в дорожном сновидении. Приближалась... Осень с ее дождями, распутицей и темными ночами. Анна спешила добраться поскорее до Эстергома, намереваясь провести зиму у сестры Анастасии, хотя Генрих торопил послов и очень огорчился, получив известие, что приезд невест откладывается на несколько месяцев. Однако приходилось запастись терпением. И так, свернув с большой дороги, посольство прибыло в Угрию. И в Эстергоме начались бесконечные беседы с Анастасией, воспользовавшейся случаем, чтобы излить сестре свою душу. Анна слушала ее и расспрашивала. Ее удивляло, что в этой земле люди не сеют пшеницу, а разводят коней и продают их. Как и в Польше, мужчины здесь брили бороды, но отпускали длинные усы и гордились ими, считая, что это лучшее украшение для мужа. Они были храбрые воины и пламенные сердца. Но невежественные люди, так как над книгами в Угрии склонялись только аббаты, а рыцари предпочитали книжным занятиям конские листания и охоты. Некоторые из знатных юношей пытались нашептывать Анне любовные признания, однако она отвергала мольбы, больше всего страшась покрыть позором имя будущей королевы Франции. Впрочем, все ее спутники, от благоразумного епископа Роже, опасавшегося гнева короля, до последней служанки, следили за каждым ее шагом. Лишь Миланега, ставшая в пути на наперсницей Анн, говорила ей порой на ушко, что некий красивый воин сто раз проезжал мимо дома на огненном коне, поднимая красноречивые взоры к тому окну, за которым обитала Ярославна. И от этих рассказов становилось веселее на душе. По вечерам вдова расчесывала княжне косы, они тихо беседовали, как две подруги, и Анна стала доверять прислужнице своей девичьей тайны. Наступила зима. В огромных очагах запылали тяжкие поленья, морозы в тот год были особенно суровыми, волки выходили из дубрав, и люди прятались от жестокой стужи в теплых горницах. Мир наполнился ледяным воздухом, в серебряных кубках искрилось янтарное вино, от которого рождается в сердце сладкая грусть. Где-то находился в этот час Филипп, голубоглазый воин, на каком перу сидел... Какую красотку целовал? Или, может быть, уже стрела ему пронзила грудь, и он раскинулся на поле битвы на ложе храбрых? А вокруг звенели песни, обильно лилось вино, Анна подумала, что такая жизнь понравилась бы Святославу, любителю всякого веселья. Навсегда у нее осталось от этой стороны воспоминания о быстрых поездках в санях под звон бубенцов в конских гривах. Но, как только пришла весна, растаял снег на полях, и дороги стали проезжими, Анна рассталась с милой сестрицей Анастасией и направилась в Регенсбург. Сначала поплыли в ладьях по Дунаю. Король Андрей снабдил посольство всем необходимым для водного путешествия, и Анна испытала много удовольствия, когда на обоих берегах Дуная сменялись один за другим живописные пейзажи, рощи, торговые города, каменные монастыри и замки. Она наблюдала изумительные закаты над водой и восходы солнца. Если в пути попадались встречные ладьи, люди на них переставали грести, желали счастливого странствия, а на самом деле высматривали, какие товары доставляются в Регенсбург. Это была часть того древнего торгового пути, где в харчевнях и на постоялых дворах пахло пряностями, как в лавке херсонесского торговца. После Регенсбурга купцы снова передвигались на повозках, и владетели, расположенных на этой дороге городов, графы и епископы, стремились извлечь выгоду из благоприятного положения своих земель, поэтому всюду здесь стояли рогатки и заставы, особенно на мостах и переправах, и взимался соответствующий мытный сбор. То же самое было и на Дунае. И, например, в Баварии торговые суда могли проходить мимо Энса только до Благовещения, а после этого праздника обязаны были причаливать к городским пристаням, разгружать товары и продавать их на ярмарке, продолжавшейся до Троицы, уплачивая положенные пошлины в пользу местного епископа. Налоги были довольно высокие, как указывалось в мытном уставе, с повозки, нагруженным вином или хлебом, Торговцы вносили двенадцать динариев сбора. Еще выше облагались шедшие из Руси меха, и, тем не менее, люди охотно занимались здесь торговлей, так как она приносила огромные барыши. Товары на ярмарках раскупались в несколько дней, ибо у богатых баронов появилась большая потребность в красивых материях, серебряных изделиях и пряностях, без которых пища казалась пресной». Чтобы иметь возможность приобретать эти вещи, они мало-помалу заменяли крестьянские оброки денежным обложением. Видную роль в этой торговле играли купцы из Регенсбурга, так называемые русарии, то есть торговцы русскими товарами, главным образом мехами, за которыми они ездили на Русь, а также маравы и ломбардцы, в особенности же евреи. Как уже упоминалось, в Киеве наряду с немецкими, польскими и итальянскими подворьями в те годы существовал и большой еврейский посад, куда русские книжники ходили устраивать прения с седобородыми раввинами и где позднее автор слова о полку Игореве, может быть, впервые прочитал в переводе «Иудейскую войну» Иосифа Флавия и заимствовал у него две или три метафоры. Повсюду на этом торговом пути стояли молитвенные дома, в том числе и кирпичная синагога в Праге, бывшая центром иудейской учености. Около нее находилось знаменитое кладбище с каменными плитами в виде скрижалей. На других могильных памятниках виднелись семисвечники или пальмовые ветви, напоминавшие о далекой Палестине. Наконец, ладьи приплыли в Регенсбург, богатый город, перед которым заискивал сам император, зная, что здешние банкиры могут в трудную минуту снабдить его значительными суммами денег и даже золотыми монетами арабской и константинопольской чеканки. Средиземное море в те годы находилось во власти сарацинских кораблей, и морская торговля Европы с богатым востоком замерла. Даже греки, торгуясь с Северной Италией, вынуждены были пользоваться неудобным сообщением по морю, а сухопутными дорогами. Херсонес тоже направлял свои товары в Регенсбург через Киев и Прагу, и этот торговый путь связывал столицу Руси с западным миром. На севере такой связью служило Варяжское море. В Регенсбурге путешественники остановились в аббатстве святого Мерама, где русскую принцессу, ехавшую со знакомыми аббату епископами, приняли с большим почетом. Приором монастыря был известный в ученых кругах автор комментариев к житию. Святого Мариана, друг епископа Готье Савейера, с которым он сблизился в прошлом году за чашей доброго венгерского вина и за долгими вечерними разговорами о мудрости Аристотеля, когда посольство направлялось по этой же дороге в Киев. Прежде всего, старый аббат спросил, удалось ли посольству приобрести мощи святого Климента. Он сам надеялся выпросить у епископов хотя бы небольшую косточку для своего монастыря, которой было бы вполне достаточно, чтобы обогатить аббатство. Но послам пришлось огорчить его По наущению Иллариона и митрополита Феопемпта, как разузнал длинноносый Людовикус, Ярослав не пожелал расстаться с такой святыней, как глава мученика, и аббат был крайне раздосадован этим известием. В аббатстве текла размеренная жизнь, Анна видела, как в положенные часы монахи шли попарно в церковь, опустив головы и засунув руки в широкие рукава коричневых сутан. Вскоре после этого из капеллы раздавались довольно нестройное пение и сладостные звуки органа. Анна наблюдала все это из окна соседнего дома, принадлежавшего богатому купцу, который торговал русскими мехами и имел дела с Ярославом, поэтому почел за честь дать приют под своей кровлей такой знатной особе, как Анна, не говоря уже о том, что это случайное обстоятельство могло ему послужить в будущем к большой торговой выгоде. В ограде же аббатства проживать женщинам не разрешалось. Впрочем, некоторые местные плутовки, кажется, знали дорогу в монастырь через потайную дверь в ограде, с той стороны, где тропинка спускалась к Дунаю. Эта дверь порою приоткрывалась, и какая-то тень проскальзывала в монастырскую тишину, среди которой старый аббат писал свои благочестивые комментарии. Епископ Готье настоятельно советовал Анне совершить прогулку по городу, в котором было немало достопримечательного. Сам же дни и ночи проводил в монастырской библиотеке, где хранились весьма редкие манускрипты. Ему нравилось сидеть там, под сводами каменного потолка, поглядывая через окошко в сад. Здесь помещалась и скриптория, два или три монаха прилежно переписывали в течение многих часов книги то макает тростник в чернильницу, то осторожно соскабливая острым ножом допущенные ошибки. Такой нож вручался каждому песцу, ибо дьявол стремится рассеивать человеческое внимание, когда люди занимаются перепиской книг благочестивого содержания. Город действительно был богат и застроен каменными домами. Он славился вышеупомянутым аббатством святого эмерама замечательной церкви Святой Марии и мощами Дионисия Ореопагита. Но немалую известность и уважение снискали горожане и производством шерстяных изделий. Однажды, в сопровождении своих приближенных женщин, Анна отправилась посмотреть город, ну, главным образом капеллу Святой Марии она знала со слов Готье Савейяра, что ее построили, подражая той церкви, которую соорудил в Ахене Карл Великий, доставивший из Италии не только планы для строительства, но и мраморные колонны и серебряные светильники. Несмотря на похищение этих столпов, дородный епископ весьма чтил память императора как латиниста и законодателя. Но после киевских храмов Анну Эта сумрачная церковь с раскрашенной статуей Мадонны не удивила. Весна была в разгаре, с холмов сбегали вешние воды, снова поплыли вверх по Дунаю, а когда потом ладьи сменили на повозки, Анна поняла, что русская земля осталась далеко позади. Теперь путь лежал среди гор Франкони, и в пути часто попадались шумные водопады, производившие большое впечатление на Ярославну. В один из этих дней путешественники настигли повозку, нагруженную какими-то товарами и тщательно укрытую грубым холстом. Одно из колес повозки сломалось, и она беспомощно накренилась на бок, заградив проезд. А около воза суетились и размахивали руками чернобородые восточные купцы». Когда всадники и возы посольства под крики и ругательство конюхов объезжали потерпевших крушение, один из них подошел к сеньору де Шони, который, очевидно, показался ему самым важным человеком в этом шумном поезде, и обратился с такой просьбой. — Добрый господин, мое имя Яков Шая. Ты, вероятно, слышал обо мне? Рыцарь надул губы. — Впервые слышу такое знаменитое имя! — Ну — Тогда позволь сказать тебе, что я честный торговец, и направляюсь с братом Соломоном в город Вормс. Мы везем туда некоторое количество перца. Но, как видишь, в пути нас постигло несчастье. Скажи своим слугам, чтобы они выдали нам одно из ваших запасных колес, и мы заплатим за него по справедливой цене. — Вот еще что придумал, — рассердился Шони. — Сегодня пятница, — продолжал торговец, — приближается субботний отдых, и нам надо торопиться, чтобы попасть в соседний город до закрытия ворот. — Значит, вы иудеи? — Мы иудейской веры. — А зачем вы Христа распяли? — Ага, вот у вас и сломалось колесо. Рыцарь с довольным видом тронул коня шпорами, и обоз снова двинулся в путь. Торговец печально вернулся к покривившейся повозке. Это происшествие было единственным событием на скучной дороге. Анна оглянулась и увидела, что купцы с огорчением рассматривали поломанное колесо.